«Мой разум не сохранил ничего существенного из того, что я пережил, побывав там, в ином мире. Наверное, я должен благодарить Бога за беспамятство, ведь даже обрывочные воспоминания, которые словно клочья разметанных бурей облаков, порой проносятся в сновидениях и грезах моей души, даже отголоски пережитого страха настолько кошмарны, что величайшей милостью надо считать провал в памяти, дарующий спасительное неведение». Лишь совсем смутно вспоминается, что я видел, кажется, неведомые нездешние миры, чем-то похожие на те края, о которых рассказывала фрау Фром. На те зеленоватые сумрачные глубины океана, где в холодном зеленом мерцании ей являлась черная Исаида. Я тоже пережил там нечто ужасное. Помню, я мчался, ног под собой не чуя, спасаясь от... Кажется, от кошек, черных кошек с горящими алыми пастями с горящими глазами. Боже мой, ну как передать сон, которого не помнишь? Я бежал, меня преследовали жуткие невообразимые кошмары. И вдруг, сквозь ужас пробилась последняя спасительная мысль. Вот если бы добежать до древа, если бы ты мог укрыться у матери, матери Инь, красно-голубого круга, матери или... Не знаю, как ее назвать, неважно. Ты был бы спасен и кажется я увидел вдали в вышине над сверкающими горными вершинами над непроходимыми болотами и высокими преградами бафомета увидел матерь елизавету из кроны древа она подавала знаки какие уже не вспомнить но как только я увидел ее в моей груди постепенно начал затихать бешеный стук сердца я очнулся от забытия очнулся как мне показалось спустя века долгие полные бурных переживаний века и вынырнул из зеленых глубин, открыв глаза и все еще чувствуя головокружение, я увидел Липотина. Он внимательно следил за мной и вертел в руках пустые половинки красного шарика. Я находился в своем кабинете. Все здесь было таким же, как сколько же времени прошло? Три минуты достаточно. Липотин нахмурился и спрятал часы. Похоже, он был чем-то сильно разочарован. Никогда не забуду его обескураженную физиономию. «И как это черт вас не забрал? Должно быть у вас исключительно выносливый организм». «А, впрочем, ладно, примите мои поздравления. Теперь ваши опыты с куском угля пойдут более успешно. Энергия в нем есть, в этом я только что убедился». Я принялся расспрашивать все таки что же произошло?». Оказалось, я успешно претерпел испытания, с давних времен, игравшие важную роль в неких церемониях, которые принято считать магическими. Я перенес наркотическое опьянение. Ну да, надышался дымом гашиша, опия или белины. Голова стала тяжелой, слегка мутила, в глазах все расплывалось. Липотин отвечал нехотя, лаконично. Настроение у него, по-видимому, было прискверное. Он вдруг заспешил. Мол, пора и честь знать. А напоследок не без ехидства обронил. «Адресок я вам дал, уважаемый. Поезжайте. Посетите скиты тибетских колдунов Дпалбара. Вы можете стать наместником бутанского раджи-дхармы. У вас определенно есть талант. Так что встретят вас, как говорится, с распростертыми объятиями. Самое трудное испытание позади». «Примите уверение в глубочайшем почтении, господин магистр». Быстро взял шляпу и был таков. Я услышал, как в прихожей он приветливо с кем-то заговорил. «Значит, фрау Фром вернулась». Хлопнула внизу входная дверь. Еще минута, и в кабинет вбежала фрау Фром, сильно взволнованная, как я сразу увидел. «Нельзя мне было оставлять вас. Я в отчаянии». Ни в коем случае, моя дорогая, я осекся. Она вдруг в ужасе попятилась. Что с вами, милая моя подруга? Знак над тобой. Знак! Чуть слышно пролепетала она. Ах, все. Все кончено. Я едва успел ее подхватить. Она поникла, обняв меня за шею. Что случилось? Я испугался за нее, и в тот же миг меня охватило глубочайшее участие, сострадание. Я почувствовал себя виноватым в долгу перед нею. Словом, на меня налетел и увлек вихрь неясных, но предельно взволнованных чувств. И я, не подумав даже, а вдруг она в обмороке, бросился ее целовать, словно... словно после долгих веков одиночества. Не открывая глаз в полузабытии, она ответила на поцелуй так отчаянно, так безудержно и с такой страстью, какой я совершенно не ожидал встретить в этой тихой и робкой женщине. Не ожидал? Господи, да что я тут пишу? Разве ожидал я подобного от самого себя? Ведь все произошло помимо моей воли, без каких-то намерений. И не было это просто всплеском чувств, что не говори. Всегда глуповатых. Все случилось и длится ныне. По воле неотвратимого рока. Это судьба, необходимость, долг. Теперь нам обоим ясно, что Джейн Фрамонт и Йоханна Фром, что я и Джон Ди. Не знаю, как выразить накрепко связанные свитые нити, вплетенные в узор ковра сотканного столетиями. Узор, который повторяется снова и снова и будет повторяться до тех пор, пока не будет завершен весь орнамент. Я и есть тот англичанин, которого еще в юности знала и Йоханна, который жил в ее раздвоенном сознании. И казалось бы все прекрасно. Возникшее так необычно вдобавок замешанное на парапсихологии психологии соединение двух сердец далее благополучно пойдет протаренным путем. В сокровенной глубине души я чувствую то же, что и Йоханна. Чудо, каким явилась наша любовь, завладела мной безраздельно, и я помыслить не могу, чтобы моей супругой стала какая-то другая женщина, а не Йоханна. Та. С кем судьба вновь соединила меня спустя столетия? Но Иоханна, я долго, долго говорил, как только миновал приступ слабости. Она убеждена, что все между нами обречено безнадежно, даже проклято, что она утратила надежду, что безмерные усилия ее любви, жертвы во имя любви были напрасными, ибо у той другой сил больше что можно бороться с другой, ставить ей препятствия, но никогда, никогда, никогда не удастся уничтожить ее или победить. Иоханна объяснила, почему на нее напал столь безмерный ужас, когда она вошла и увидела меня. Над моей головой было яркое сияние. оно имело отчетливое очертания сверкающего, как бриллиант огромного скула кристалла. Иоханну невозможно успокоить. Она отвергает любые даже казалось бы убедительные объяснения. Этот знак ей давно известен. Она не раз видела его в зеленой земле в том мире. Ей было откровение. Она говорит, что кристалл явится однажды как предвестие гибели ее самой и всех ее надежд. И в этом она твердо убеждена до сих пор. Ни единого поцелуя, ни единого слова нежности она не оставила без ответа. Твоя. Твоя навсегда. Твоя супруга. Я стала твоей в столь давние времена, и я счастлива, ведь это достоинство супруги, какое не дано ни одной женщине на свете». И тут при этих словах я разжал объятия. Величие ее чистой и самозабвенно любящей души повергло меня на колени. Я робко целовал туфельки Иоханны, словно древнюю и вечно юную святыню. С таким благоговейным трепетом, какой, наверное, пронизывал египетского жреца, склонившегося перед статуей Исиды. Но вдруг Иоханна оттолкнула меня. В глубоком отчаянии она отвергла мое поклонение, отпрянула. Точно вдруг обезумев, горько расплакалась и сквозь слезы все твердила. «Вина на ней и только на ней, и она, только она должна молить о милости, о даровании искупления, ибо согрешила и обязана принести себя в жертву». Как я не бился, ничего другого от нее не услышал. Я понял, что душевное волнение оказалось слишком сильным для его Ханны и постарался успокоить, утешить. Потом, невзирая на ее протесты, уложил в спальне и долго сидел рядом, гладя ее по голове. Не выпуская моей руки, она заснула. Пусть сон принесет ей утешение и столь необходимый отдых. Проснется ли она окрепшей и бодрой духом? Первое видение В черном кристалле. Уже не успеваю записывать по горячим следам. События и видения атакуют непрерывно, с неослабевающей силой. Сейчас, в ночной тишине, постараюсь описать все, что происходило со мной, ничего не упустив. Уложив спать Иоханну, или мою любимую, лучше называть Джейн, Я вернулся к столу и взялся за дневник. Вести его вошло у меня в привычку. Закончил рассказ о том, чем обернулся нынешний приход Липотина. А потом придвинул поближе магический кристалл Джона Ди. Долго задумчиво разглядывал гравированную надпись на золотой ножке. Причудливые извивы орнамента. Но то и дело притягивал взгляд сам камень и чем дальше, тем внимательнее я всматривался в глубину его антрацитово-черной блестящей грани. Я вдруг почувствовал тоже, во всяком случае теперь так кажется, что уже испытал однажды, когда, принеся от Липотина флорентийское зеркало, долго вглядывался в зеленоватую мглу за стеклом, незаметно замечтался и вообразил, что стою на вокзале, дожидаясь прибытия моего друга Гертнера. Словом, вскоре я уже не мог оторваться от антрацитового черного зеркала. И вот что я увидел, вернее, не увидел. Я будто потонул в его глубине и внезапно очутился среди мчавшихся во весь опор бледных коней. В самой гуще конского табуна, в бешеной скачке, летящего меж вздымающихся черных с тусклой прозеленью волн. В первый миг я подумал, кстати, мое сознание оставалось совершенно ясным, а мысли последовательными. Да ведь это оно. Зеленое море моей Иоханны. Но через некоторое время я многое различил, более отчетливо и заметил, что вольные скакуны без всадников мчатся по ночному темному небу над лесами. Над просторами пашен и ниф, словно призрачная охота, вот она. «Людские души, — понял я, — неисчислимые человеческие души, покинув спящие тела, летят по небу, не зная ни шпор, ни поводьев» послушные лишь смутному побуждению, которое повелевает искать далекую незнакомую родину. Искать, не ведая, где она, в каких краях, и порой безотчетно чувствуя, родина утрачена навсегда. Вновь ее обрести не дано. А сам я скакал на белоснежном коне, который словно был более реальным и живым, чем любой в том табуне бледных коней. Летящие в бешеном галопе храпящие дикие лошади, казалось, то пенистые буруны на темных бушующих волнах, пронеслись над лесистым горным кряжем. Вдали я увидел узкую мерцающую серебром извивающуюся ленту реки. Вот впереди раскрывается просторный дол с разбросанными грядами невысоких холмов. Кони во весь опор летят к реке. Вдали вырастает город. Очертания мчащихся коней потускнели, и вскоре от них остались лишь серые пряди тумана. А я очутился на ярком солнце. Погожее августовское утро вставало над городом. Я еду верхом по широкому каменному мосту. Вдоль его парапетов с обеих сторон высится изваяние святых и королей. На берегу беспорядочно лепятся друг к другу старые неказистые домишки. Выше на склоне — потеснившие их горделивые дворцы и замки. Но даже эти величественные строения подавляет громадная крепость. Ее мощный хребет и могучие мрачные стены, вознесшие ввысь над зеленым холмом зубцы, башни и галереи, острые шпили соборов, «Градчаны!» — возвестил мне внутренний голос. «Значит, я в Праге?» «В Праге?» «Кто в Праге?» «Кто такой я?» Что меня окружает? Пустив коня шагом, еду по каменному мосту через Волтаву. Никто не обращает на меня внимания. А здесь многолюдно. Бюргеры и крестьяне спешат мимо статуи святого Иоанна Непомуцкого на тот берег, на малу страну. Я приглашен во дворец Бельведер. Император Рудольф назначил мне аудиенцию. Бок, бок со мной верхом, на соловой кобыле, провожатый. Он в богатом, хоть и сильно поношенном плаще, подбитом мехом. Странно, ведь на небе не облачко, и солнце пригревает. Должно быть в гардеробе моего спутника плащ на меху самый роскошный наряд. Вот он и решил нарядиться побогаче, чтобы не ударить в грязь лицом, явившись пред августейшие очи. Вдруг подумал. Щеголь с большой дороги. То, что и сам я в старинном платье, ничуть меня не смущает. Что тут удивительного? Ведь нынче у нас день святого Лаврентия, 10 августа. А год, считая от Рождества Христова, 1584 Белый конь принёс меня в прошлое. Сообразил я и никаких чудес в этом не увидел. Мой спутник, малый, с мышиными глазками, покатым лбом и крохотным подбородком, Эдвард Келли. «Я лишь с большим трудом уговорил его не останавливаться на ночлег в гостинице у последнего фонаря», где обыкновенно живут провинциальные толстосумы, бароны да эрцгерцоги, приехав в столицу и дожидаясь приглашения ко двору. Келли единолично распоряжается нашим тощим кошельком, проворачивает всякие темные делишки и всегда выходит сухим из воды. Воистину, как преуспевший в своем мошенническом ремесле балаганный шарлатан. Он ухитряется наполнять наш кошель и не гнушается никакими, самыми постыдными сделками. Человек моего звания скорее согласится отрубить себе руку, но не пойдет на подобные аферы. Уж лучше, если сие угодно Богу, подохнуть в трущобе или под забором. Я сознаю. Я Джон Ди. Я стал тем, кто является моим же далеким предком. Иначе я не помнил бы с такой отчетливостью все события, разыгравшаяся в моей жизни с того дня, когда я бежал. Тайно покинув Морт-Лейк, бросив на произвол судьбы родовой замок, когда бежал из Англии. Мне вспоминается, как наш утлый парусник боролся с бурей в водах Ла-Манша. Я вновь разделяю смертельный ужас Джейн, моей жены, когда она в безумном страхе стискивала мои руки и дрожащим голосом заклинала. «С тобою, Джон, я радостно встречу смерть». Умереть с тобой, о, как радостно. Только не дай мне погибнуть одной. Не дай в одиночестве потонуть в зеленой бездне, из которой нет возврата. А затем тяжкое путешествие по Голландии. Отдых и ночлег в грязных трактирах. На лучшее средств не осталось. Мы голодали и жестоко страдали от холода, как последние бродяги, бесприютные скитальцы. Я с женой и малым ребенком, да еще в сопровождении ловкача Келли мнимого аптекаря и шарлатана. Однако, если бы не его бессовестные мошенничества, мы бы не выжили на северо-германской равнине той суровой и в южной зимой, наставшей в 1583 году необычно рано. В трескучие морозы мы наконец-то достигли Польши. Келли ухитрился за три дня исцелить варшавского вельможу, страдавшего подучей. Он пользовал больного сладким вином, в котором растворил несколько крупинок белого порошка святого Дунстана. Кошель наш наполнился, и мы смогли продолжить путь в поместье воеводы Ласкова. Он принимал нас с великим почетом и расточительно щедрым гостеприимством. Целый год Келли блаженствовал, могуливал жирок и якобы от имени вызванного духа, вещая измененным голосом, сулил тщеславному князьку все до единой европейские короны. Он бы и по сей день с превеликим удовольствием морочил голову польскому воеводе. Пришлось мне вмешаться и положить конец мошенническим проделкам, настояв на продолжении нашего путешествия в Прагу. К тому времени Келли успел прокрутить почти все деньги, которые мы, вернее он, вытянул у пана Лоскова. И вот из Кракова, где я получил послание Елизаветы, которое могло служить рекомендательным письмом и открывало путь ко двору, мы отправились к Рудольфу Габспурскому. Ныне я в Праге вместе с женой, сыном и Келли, поселился у лейб-медика его императорского величества, прославленного ученого Тадеуша Гаика в особняке на главной площади старого места. Сегодня первая, чрезвычайно важная аудиенция. Я предстану королю адептов и адепту среди королей, императору Рудольфу. Монарху. Таинственному и страшному, вызывающему ненависть и обожание. Келли, полон радужных надежд, пустил свою соловую развеселым танцующим аллюром, словно скачет, как бывало, на разгульное пиршество, встроенное из дерева эдакая роскошь палаты польского воевода. А у меня от чего-то на сердце кошки скребут, и, глядя на черную тень грозовой тучи, омрачившую в эти минуты великолепный фасад Градчанского замка, Я со страхом думаю о скорой встрече с императором, человеком угрюмым и грозным. Грохочут, гремят копыта, мы въехали под сумрачные темные своды, и тотчас словно сомкнулась поглотившая нас черная пасть. Затворились ворота в могучей башне на конце моста. Далеко позади остался раз за разом скрытый каменными стенами светлый мир веселых людей и обыденной житейской суеты. Угрюмо безмолвные улочки, с приземистыми скорчившимися от страха теснящимися друг другу домишками, карабкаются вверх по склону. Путь преграждают черные стражи, дворцы, хранители опасных тайн плотным кольцом, обступившие градчаны. Но вот впереди показался прекрасный широкий въезд. «По велению императора Рудольфа смелые зодчие возвели его, взорвав скалы и отвоевав землю у горы», и тесной, заросшей лесом долины. Над ним на вершине высятся надменные башни монастыря. «Страгов!» — подсказывает мне внутренний голос. «Страгов!» В его безмолвных стенах заживо похоронены столь многие, кого поразила молния Рока. Угрюмый тусклый взгляд императора. Однако Горемыки, закончивший свой путь в Страговском монастыре, — Могут почитать себя счастливцами, ибо их не заточили в башне Далиборка. Не отвели ночной порой вниз по узкой улочке, на которой узнику в последний раз в земной жизни дано увидеть свет звезд. На склонах лепятся в два и в три ряда друг над другом, подобно ласточкиным гнездам дома, где живут слуги императора. Верхние строения попирают стоящие ниже. Однако так надо. Габсбурги... Ограждают свою резиденцию заслоном из домов преданных немецких телохранителей. С опаской поглядывая на славянскую толпу, что плещет на другом берегу Волтавы. Сама подобная бурливой реке. Градчаны заняли позицию над городом, как сплоченный отряд вооруженных до зубов воинов. Здесь, в крепости, из всех ворот слышишь что звон оружия, то нетерпеливый храп взнузданных лошадей. Мы шагом плетемся в гору, то и дело нас провожают подозрительными взглядами, там и сям выглядывают из крохотных окошек какие-то люди. Уже трижды, внезапно преградив путь, нас останавливали стражники. Вы спрашивали о том, куда и зачем мы держим путь. Дотошно и въедливо проверяли письмо, подтверждающее аудиенцию у императора. Наконец мы въехали на широкую подъездную дорогу. Далеко внизу простерлась Прага. Словно узник сквозь зарешеченное оконце, смотрю я на вольный город. Мы на вершине горы, но я задыхаюсь, незримая рука сдавила горло. Здесь, на вершине горы, чувствуешь себя, как в душном подземелье. Прага окутана серебристой дымкой, мглистая пелена тускло тлеет на солнце, сияющем высоко в небе. И вдруг, в серовато-голубом мареве, на том берегу вспыхивают серебряные искры. Эта стая голубей взмыли в неподвижном воздухе, описали круг и снова скрылись за высокими башнями Тынского храма. Беззвучно, безжизненно. Но мне думается, эта стая голубей в небе над Прагой доброе предзнаменование. На башне собора святого Николая бьет девять. Колокол у храма вторит резкий требовательный звон. Где-то в крепости четко и быстро прозвенели куранты. Поторопись, не то опоздаешь. Император славится своей страстью к всевозможным хронометрам, его день расписан с точностью до секунды. Не явишься вовремя, жди беды. До встречи с императором осталось ровно четверть часа, подсчитываю я. Здесь на вершине пустить бы лошадей рысью, но на каждом шагу путь преграждают скрещенные алибарды, Проверки, снова и снова проверки. Наконец копыта наших лошадей грохочут по мосту через оленей ров, и мы въезжаем в тихий парк императора Анахарета. Над кронами древних дубов показалась похожая на перевернувшуюся лодку тускло зеленая медная крыша дворца Бельведер. Мы спешиваемся. Мне сразу бросились в глаза рельефы над цоколе изящной лоджии с колонадой. На одном самсон, раздирающий пасть льва на другом поединок Геракла с немейским львом. Рудольф неспроста поставил этих грозных хищников на стражу у входа в свой уединенный приют. Известно, что из всех зверей именно лев, любимец императора. Рудольф даже приручил, как обычную домашнюю собаку, могучего берберского льва. И, говорят, любит попугать придворных, посмотреть, как они шарахаются, не помня себя от страха. Всюду пустынно, тишина. «Нас не встречают?» Уже раздается мелодичный звон, где-то в доме бьет четверть одиннадцатого. «И здесь часы». С последним ударом растворяется простая деревянная дверь. Седой слуга, молча поклонившись, знаком приглашает войти. «Откуда ни возьмись, явились конюши, увели лошадей. Мы входим в прохладный аванзал. Одуряющий пахнет камфорой». В этом длинном помещении устроен музей естественной истории, и экспонатов хоть отбавляй. Кругом одна на другой громоздятся стеклянные витрины, внутри которых диковинные экзотические предметы. Восковые персоны дикарей, замершие в самых неожиданных позах, оружие, громадные чучела зверей, различная утварь, флажки индейцев, флаги китайцев. Бесчисленное множество раритетов и диковин старого и нового света. Лакей жестом просит нас обождать. Мы останавливаемся перед невообразимо страшным чудищем. С сатанинской ухмылкой на нас глазеет дикарь, с головы до ног заросшей косматой шерстью. У Келли дерзкой удали как не бывало. Где-то глубоко под меховой шубейкой спрятался его задор. Он что-то шепчет о злых духах. Смешно. Этот балаганный шарлатан не боится ни бога, ни черта. Бесстрашно идет на сделки за со своей совестью. А тут струхнул, увидев чучело гореллы. Только подумал и сам испуганно вздрогнул. Из-за стеклянной витрины с обезьянами беззвучно выплывает черный призрак, высокая худощавая фигура, желтые пальцы придерживая на груди потертую мантию, беспокойно теребят вполне заметную под черными складками рукоять короткого кинжала. Голова, как у хищной птицы, бледное лицо, орлиный взгляд горящих желтых глаз. Император. Губы у него по-стариковски сморщены, верхняя едва прикрывает беззубые десны, Нижняя, отвисшая, тяжелая, лиловатого цвета, выпечена и опускается на волевой подбородок. Взгляд хищной птицы быстро скользит по нашим лицам. Император безмолвствует. Кажется, он остался недоволен тем, что я не слишком проворно опустился на колени. Но выждав некоторое время, мы замерли, склонив головы и не смея пошевелиться. Он с досадой махнул рукой. «Вот еще дурость! Встать с колен, если пришли с делом! А нет, так вон ступайте! Нечего время даром отнимать!» Такими словами приветствовал нас его императорское величество Рудольф. Я стал держать речь, которую заранее тщательно продумал и подготовил. Но едва успел сослаться на милостивое заступничество могущественной английской государыни, как император нетерпеливо меня оборвал. «Покажите-ка свое искусство. Приветами от властителей до правителей меня послы и так завалили, аж тошно! Якобы тинктурой владеете? Кое-чем получше, ваше величество. Что значит получше? Вскинулся Рудольф. Дерзкими речами меня не проймешь. Отнюдь не дерзостное высокомерие, а единственно преданность Вашему Императорскому Величеству побудила нас просить помощи и защиты у мудрейшего из великих адептов. Хм, да, некоторыми сведениями я располагаю. Знания мои скромны, но их хватит сполна, чтобы уличить обманщика. Ваше Величество! Не корысть мною движет, я ищу истину. Истину! Император зашелся дребезжащим стариковским смехом. Уж не считаете ли вы меня дурнем вроде понтия Пилата, чтобы спрашивать, что есть истина? Мне угодно знать, есть ли у вас тинктура. Да, государь. Подавайте сюда. Тут протиснулся вперед Келли. Белый шарик из могилы святого Дунстана у него спрятан на груди, под камзолом, в особом кожаном мешочке. Келли грубовато предложил. «Ваше императорское величество, извольте уж нас опробовать». «А это кто? Пособник ваш? Духовидец?» «Помощник и друг мой, магистр Эдвард Келли». Я отвечаю и чувствую, как в душе зарождается раздражение. «Вижу». Мастер шарлатанского цеха! фыркнул монарх. Зоркий, как укоршено взгляд, давным-давно уставший смотреть на все с подозрительностью и уличать обманщиков, лишь скользнул по мнимому аптекарю. акеле втянул голову в плечи. Не дать не взять, уличный сорванец, получивший хорошего тумака и помалкивал. Я все-таки осмелился попросить. Ваше Величество, снизойдите оказать милость, выслушайте меня. Я уже не надеялся на продолжение аудиенции, но Рудольф вдруг махнул слуге. Тот принес простой походный стул. Император уселся и кивнул. «Говори, мол, «Ваше Величество изволили спросить меня о герметической тинктуре для получения золота. Она у нас есть. Но есть нечто более важное, и мы уповаем на то, что Господь сочтет нас достойными достичь иной высшей цели». «Ха!» «Что же это выше философского камня, по-вашему?» Удивившись, император защелкал пальцами. «Истина, ваше величество!» «Вы кто же будете? Попы, что ли?» Мы льстим себя надеждой, что удостоимся великой чести соперничать с великими адептами, в числе коих его величество император Рудольф. «Так, а кто вас удостоит всей чести?» Язвительно любопытствует император. Ангел, поверяющий нам тайны. Что за ангел? Это ангел западных врат. Веки Рудольфа опустились, скрыв пронзительный взгляд. Так-так, какие тайны он вам поверяет? Тайны двух начала алхимии. Трансмутации тленного вещества в бессмертный дух и вознесение по пути пророка Илии. Хотите, по примеру, древнего еврейского пророка вознестись в огненной колеснице? Был тут летун, показал такой фокус. Шею себе сломал и вся недолга. Ваше Величество, ангел не учит нас мошенническим проделкам. Он наставляет нас, как уберечь от тления плоть, познавшую могилу. Свидетельство и доказательства тому я готов предъявить, взывая к глубочайшей мудрости вашего Величества, адепта, посвященного всей тайны. И все? Больше ничего не умеете? Император начал клевать носом. Келли встревожился. «Мы много чего умеем. У нас есть камень, который любые металлы превращает...» Рудольф резко вскинул голову. «Чем докажешь?» Келли выудил из-под одежды кожаный мешочек. «Повелевайте, великий государь, я готов!» «На мои глаза, парень, ты отчаянный. И все же котелок у тебя варит лучше, чем у... Как бешево...» Император махнул рукой в мою сторону. От обиды у меня перехватило дыхание. Да никакой он не адепт, император Рудольф. Золото ему подавай, вот и все, чего он хочет. А видеть ангела, слышать его пророческие слова, постичь тайну бессмертия, тайну нетленной плоти. Да ему все это глубоко безразлично, а то и насмешку вызывает. Неужели он избрал путь левой руки? И тут император неожиданно объявил. «Вот что! Превратите простой металл в драгоценный, да не как-нибудь, а у меня на глазах, чтобы я своими руками его пощупал. Сумеете? Тогда я об ангелах позволю сказки сказывать, а охотников предлагать несбыточные прожекты мы видали. Хороши, господа. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Меня так и бросило в жар, сам не знаю почему». Император поднялся с проворством и ловкостью, неожиданными, потому как с видом был немощен и стар. Вытянул шею, коршун, повел головой в одну и в другую сторону, высматривая добычу. Кивнул, глядя на стену. И тут в ней открылась потайная дверь. Еще минута, и мы стоим в алхимической лаборатории императора Рудольфа. Она оборудована как нельзя лучше. Тигель ждет на горящих угольях. Мигом подготавливается все необходимое. Император берет на себя роль лаборанта и орудует умело. Любые попытки пособить отвергает, сердито грозя кулаком. Недоверчивость его безмерна. Он действует хитро и осмотрительно. Даже отпетый мошенник, вздумавший его обмануть, пришел бы в отчаяние. Нечестная игра здесь невозможна. Вдруг слышу. За дверью негромко лязгнули железные доспехи. Я чувствую, нас стережет в засаде смерть. Рудольф скор на расправу. Не дай бог какому-нибудь недоучившемуся чернокнижнику подсунуть ему фальшивку вместо настоящей тинктуры. Келли побледнел, весь трясется, смотрит на меня с мольбой. Страх его понятен. Вдруг красный лев подведет. Бродяги ли не знать, что тогда ждет? В тигле с шипением плавится свинец. Келли развинчивает половинки красного шарика. Император не спускает с него глаз. Вот протянул руку. Келли чуть замешкался. В ту же секунду орлиный клюв бьет без промаха. «Кого за вора держишь, сквалыга? А ну подать сюда!» Красный с сероватым отливом порошок Рудольф разглядывает очень долго, с дотошной тщательностью. Наконец скептическая усмешка исчезла, и губы уже не поджаты. Лиловатая нижняя челюсть опять отвисла. Глаза подернулись тусклой пленкой. Старый коршун задумался. Келли отмеряет потребное для трансмутации количество порошка. Словно вышкаленный лаборант, император старательно и точно исполняет все его указания. Он честно соблюдает условия, которые нам поставил. Свинец полностью расплавился. Теперь император подсыпает тинктуру в жидкий металл. Проекция завершается успешно. Металл бурлит и клокочет. Эту оплодотворенную материнскую субстанцию император выливает в форму, погруженную в ледяную воду, затем своими руками извлекает новорожденного. мягко поблескивающий слиток чистого серебра. Жаркое марево золотится над парком, через который в послеполуденный час лежит наш обратный путь. Мы веселы, Обоих так распирает от гордости. Келли и меня. На шее у Келли побрякивает серебряная цепь, награда которой удостоил его император. Сказал же ему Рудольф вот что. «Жалую за золото золотом, серебром за серебро. Так-то, праныра. В другой раз проверим, сами ли изготовили порошок и сможете ли еще приготовить. Учти, лишь адепт увенчан короной. Цепь же... Пусть напоминает о других цепях. Вот так, предельно ясно пригрозив напоследок, император нас отпустил, и мы покинули Бельведер, слава богу, благополучно разминувшись со стражниками, которые, оставаясь невидимыми, внятно брецали кованым железом. Дом доктора Гайка, приютившего меня с женой и сыном, стоит на старом местском рынке. Из окон моей славной комнаты я могу любоваться прекрасным видом. Широкая рыночная площадь, справа ее ограждает тынский храм со строконечными башнями и причудливыми зубцами. А слева – пышное здание ратуши, где заправляют городскими делами непокорные пражские бюргеры. У дверей всегда оживленно, частенько подъезжают сюда императорские курьеры. Если платье на посыльном обычное, из сукна или бархата, Значит, у градчанского властителя опять нужда в деньгах. Приходится занимать под высокие проценты. Если же императорский слуга явился в воинских доспехах, дело принимает другой оборот. Император повелел добром либо силой без промедления забрать подати и прочие налоги. В Богемии Габсбурги только и знают, что требовать денег. А вот что-то необычное. Впереди всадник весь в шелку, однако за ним следует отряд конных воинов в латах. «Любопытно, какие скверные вести принесет этот посланник пражскому бургомистру? Что такое? Почему кавалькада не свернула к широкому порталу ратуши? Всадники скачут прямиком к дому Гаика. Присланный императором тайный советник Курциус, вот кто пожаловал ко мне, желает получить бумаги, в которых описано заклинание ангела, иначе говоря, император затребовал записи, которые я вел на наших собраниях в Мортлейке. А также гримуар святого Дунстана. Я отказал на отрез. Его Величество Император не пожелал ознакомиться с моими записками. Прежде ему угодно удостовериться в моем искусстве превращения металла в золото. Императору нужен от меня способ получения философского камня. Посему Его Величество Император, войдя в мои обстоятельства, согласится, что я не могу исполнить его волю, не получив каких-либо гарантий или заверений. «Вам повелевает сам император!» — возражает посланник. «Сожалею, однако и я вправе ставить условия». «Вы противитесь высочайшей воле! Вас не страшит опала!» За дверью гремят по каменному полу железные доспехи. «Имейте в виду, я подданный Великобритании, баронет Ее Королевского Величества Елизаветы, императору вручено письмо моей государыни. Тайный советник не прочь пойти на уступки. Угомонились и мечи алибардами в передней. Постыдный торг. Когда же я сообщу свои условия, спрашивает советник после аудиенции у императора, а каковой снова прошу. все будет зависеть от ее исхода. решение приму только самолично заручившись словом императора. Тайный советник угрожает, торгуется, упрашивает, его репутация висит на волоске. Он обещал императору притащить пугливого зайца прямиком к повару на кухню. А вместо зайца нарвался на зубастого волка. Удачно, что дома нет Келли, трусливой душонки. Посольство, тут тебе и мягкость шелка, и сталь меча. Скачет во свояси, минует башню со знаменитыми на весь мир курантами и исчезает за углом ратуши. Вот тут-то на площади появляется Келли. Вышагивает точно цапля на болоте. Сейчас, кажется, крыльями захлопает, да и взлетит. Разумеется, идет со стороны веселых кварталов. Где что не дом, то публичный. В три прыжка, одолев лестницу, врывается в мою комнату. Нас приглашает император? Приглашает, приглашает. В Долиборку особый билет пригласительный, выправил нам. А может, в ров к своим ненаглядным мешкам, которых кормит мясом горе-алхимиков. Келли побледнел. Измена? Ничуть не бывало. Император всего лишь хочет получить наши записи. Келли топает ногами, словно раскопризничившийся мальчонка. Никогда. Скорее я съем манускриптом Святого Дунстана по примеру апостола Иоанна, проглотившего на Патмосе книгу откровения. А что, Келли? Далеко ли ты продвинулся в чтении зашифрованной книги? Послезавтра ангел даст ключ, он обещал. «Послезавтра». «О, это вечно гложущее мой мозг, сосущая кровь послезавтра». «Мне снится... Нет, я не сплю. Я иду по старым улочкам Праги. Прохожу по крепостному валу, заросшему деревьями. Он ведет к пороховой башне. Листва начала желтеть, воздух прохладен. Верно, октябрь на исходе». Через ворота в башне прохожу на Цельтнергассе. Дальше надо пересечь Староместский рынок и спуститься к Старо-Новой Синагоге и Еврейской ратуше. Я хочу... Нет, я непременно должен увидеться с Высоким Рабби Левым Раввином-Чародеем. Недавно мы познакомились благодаря доброму гостеприимному доктору Гайку и в беседе слегка коснулись некоторых тайн. Чем ближе я к дому Равина, тем заметнее изменяется облик улиц и домов. Однако изменения эти не результат случайного развития. Все как во сне. Но то, что я вижу, не сон. То, что я вижу, наверное, видела Иоханна Фром во время своих блужданий по Праге. Йоханна Фром? А кто это? Моя экономка, конечно. Как я мог забыть. Иоханна Фром, моя помощница. Но ведь я Джон Ди. И я, Джон Ди, иду к Рабби Лёву, пражскому равину и другу императора Рудольфа. Размышлять некогда, я уже вошел в почти пустую с низким потолком комнату Рабби. Мы беседуем. В помещении лишь плетеное кресло и грубо сколоченный стол. Хозяин сидит, вернее стоит, прислонясь к стене, в узкой тесной нише, расположенной довольно высоко. Именно так стоят или сидят мумии в катакомбах. Взгляд рабби устремлен на каббалистическое древо Сиферот, нарисованное мелом на противоположной стене. Когда я вошел, он не отвел взгляда от древа. Плечи рабби сутулы, не понять, что их пригнуло, старость, убелившая его голову, или низкий почерневший от копоти потолок с громадными балками. В юности рабби, по-видимому, отличался исполинским ростом. Профиль хищной птицы и желтое лицо, покрытое густой путанной сетью морщин, живо напомнили мне естребиные черты императора Рудольфа. Но у раби птичий головка еще меньше, профиль еще резче. Крохотная скула кличика с суровыми чертами древнего пророка под шапкой всклокоченных волос, переходящих в пышную бороду. Глубоко посаженные маленькие глазки задорно поблескивают из-под густых и широких белых бровей. Высокую, неимоверно худую фигуру облекает черный шелковый кафтан, который сразу видно тщательно чистит и берегут. Рабби сидит сгорбившись. Его руки и ноги непрестанно движутся, что говорят свойственно восточным евреям, ашкенази. Мы беседуем о том, как мучительно труден путь человека к познанию божественных тайн и своего земного предназначения. «Небеса надо брать силою», Говорю я и напоминаю Рабби о борьбе Иакова с ангелом. Рабби согласен. Вы правы, Ваша честь. Молитва — это принуждение Бога. Как христианин я возношу молитвы всем сердцем и всеми силами моей души. О чем же вы молите Бога, Ваша честь? О камне. Рабби покачивает головой медленно и печально. В эту минуту он похож на египетскую цаплю. «Молитве надо прежде научиться». «Что вы хотите сказать, раби?» «Вы молите Бога о камне. Вы правы, ваша честь. Камень — штука добрая. Но надо, чтобы ваша молитва достигла Бога». «Почему же вы думаете, что она его не достигает?» «Я изумлен. Моя молитва исполнена верой». «Вера?» Раби покачивается взад и вперед. Она что годна вера без знания?» «Рассуждение еврея, Рабби!» Сорвалось у меня против воли. Глаза Рабби сверкнули. «Таки да, еврея. Верно, Ваша честь?» «Тогда зачем спрашивать еврея о таинствах? Молитва — это, Ваша честь, искусство, единое для всех людей в мире. Истинная правда, раби, то, что Вы сейчас сказали. Я поклонился, раскаиваясь в проклятом христианском высокомерии. Раби улыбнулся одними глазами. «Стрелять из арбалетов и ружей вы, Гоем, умеете. Чудо из чудес — то, как вы целитесь и поражаете цель. В стрельбе вы искусны, но умеете ли вы молиться? Чудо из чудес — как вы в молитве бьете мимо цели, как редко поражаете цель». «Раби, молитва все же не пушечное ядро» почему же нет ваша честь молитва есть стрела пущенная к богу попала стрела в цель молитва услышана бог всякой молитве внемлет непременно внемлет ибо молитва достигшая цели не будет отвергнута а не достигшая пойдет на землю подобно стреле или поразит ложную цель Падет на землю как семя анана или ее перехватит «Другой» и его слуги. Они также внемлют молитве на свой лад. «Кто это другой?» Страшась ответа, спрашиваю я. «Кто это другой?» Передразнивает Рабби. «Тот, кто вечно бодрствует, посредничая между Богом и миром. Ангел Метатрон, повелитель тысячи ликов». «Мне стало страшно, ведь если моя молитва не достигает цели...» Рабби не ждет ответа. Его взгляд обращен в какие-то дали, видимые лишь ему одному. Он продолжает. «Не молись о камне, если не знаешь, в чем его смысл». «Смысл камня — истина!» — поспешно говорю я. «Истина?» Рабби снисходительно усмехается, в точности как император Рудольф. Вот сейчас, кажется, с негодованием бросит... «Разве я пилат?» — но высокий адепт безмолвен. Преодолев робость, я спрашиваю. «В чем же смысл камня?» «Это, ваша честь, вы должны постичь душой, а не услышать от кого-то». «Я понимаю, обрести камень можно только в своей душе, но ведь потом его получают из вещества и тогда называют эликсиром». «Помни, сын мой», — шепчет Раби, и голос его звучит так что все во мне, каждая жилка, трепещет. Когда будешь молить о камне, помни. О стреле помни, о цели своей и о меткости. Будь бдителен, не то получишь вместо философского камня булыжник. Будь бдителен, не то промахнешься и поразишь цель, какую не хотел поразить. Молитва неправедная может навлечь страшные беды. Разве так трудно научиться праведной молитве? Немыслимо трудно, Ваша честь. Трудно это вы верно заметили, Ваша честь. Трудно, немыслимо трудное дело достичь слуха Всевышнего. У кого мне учиться праведной молитве? Праведной молитве научиться может лишь тот, кто при рождении был назначен в жертву и стал жертвой. Он обрезан и глубоко постиг, что так должно быть и стал хозяином имени, ибо знает неизрекаемое имя как справа налево, так и слева направо. Во мне нарастает недовольство. В паузах, которых так много в его речи, словно сквозь дыры ветхого рубища проглядывает еврейское высокомерие. Я не выдержал. Позвольте заметить, рабе, что, прожив на свете столько лет и достаточно глубоко постигнув многие учения философов, я предпочитаю остаться необрезанным. Где-то в загадочной глубине глаз Раби заискрилось веселье. Ваша честь не желает подвергнуть себя обрезанию. Вот именно, дичок яблони не желает быть привитым. Какие плоды он принесет? Жесткие и кислые, как уксус. Это, конечно, и насказание. Я чувствую, оно подводит меня к какой-то мысли, как бы дает ключ. Он тут, надо лишь взять его, и мысль прояснится но мной все еще владеет досада, вызванная надменностью еврея. Я упрямо возражаю. В моление я повинуюсь указаниям и наставлениям свыше. Пусть сам я плохой лучник, но полет моих стрел направляет ангел. Рабби Лёв встрепенулся. Ангел? Что это за ангел? Я рассказываю об ангеле. С трудом подбирая слова, описываю, каков с виду зеленый ангел западного окна. Тот, кто дает нам наставление, кто возвестил, что послезавтра наконец-то откроет заветную формулу. И тут лицо Раби кривится, морщится. Старика сотрясает приступ безумного смеха. Хохота, смеха, иных более подходящих слов я не нахожу, но это необычный смех. Не смех человека, нет. Египетский ибис так в выступлении бьет крыльями, увидев ядовитого аспида. Птичья головка раби дергается, крошечное желтое личико в серебристо-белом облаке всклокоченных волос съежилось. Морщины собрались в пучок, в середине которого зияет хохочущий черный рот. Он хохочет, хохочет, и длинный желтый зуб единственный. Скачет вверх-вниз в черной круглой яме. Он обезумел? Мне страшно. Обезумел. Беспокойство. Неуемное беспокойство гонит меня к замковой лестнице наверх. Здесь в населенных немцами градчанах меня уже знают. Алхимик, приезжий англичанин, принятый в императорском дворце. Куда бы я ни пошел, за мной следят. Однако свободу мою никто не стесняет. А для меня эти тихие улочки и аллеи спасение. Мне нужно хоть иногда побыть в одиночестве, не видеть Келли кровососа жадно тянущего соки из моей души. Я заблудился в каких-то путанных переулках. Остановившись перед одним из домишек, что лепится возле крепостной стены, я замечаю над стрельчатой аркой ворот рельеф. Иисус у колодезя и самарянка. На одном из камней, которыми обложен колодезь, вырезано. Deus est спиритус». Deus est спиритус». Бог есть дух. О да, он дух, а не золото. Келли, подай золото, императору подай золото. Золото. И я тоже хочу только золото. Недавно Джейн вышла ко мне, держа на руках Артура, нашего сыночка. Деньги на исходе, скоро разменяю последний талер. Как тогда кормить малыша? И я увидел, что на ее шее нет ожерелья, которое она обычно носила. Джейн распродала одно за другим все свои украшения, чтобы уберечь нас от долговой тюрьмы, от позора и гибели. Deus est спиритус». «Все мои молитвы были истовыми, я молился, не щадя ни душевных, ни физических сил». «И что же? Бог услышал мои молитвы? Мои стрелы достигли цели?» «Наверное, прав, рабби». Тот рабби, кто ныне и присно сидит у источника вечной жизни и наставляет пришедшую зачерпнуть из него усталую душу? Золото не потекло ко мне. Молитва о золоте не долетела. Из ворот вышла женщина, и я, все еще думая о своем, спрашиваю. «Что это за место, не подскажете? Я хочу узнать название переулка». Женщина, заметившая, что мое внимание привлекло изображение над воротами, отвечает. «У золотого источника, сударь!» Император в Бельведере. Он стоит возле высокого стеклянного ящика, а в нем застыл, раскинув руки, житель Севера, в меховом одеянии с кожаными кантами и ремешками, на которых рядами подвешены десятки бубенцов. Восковая кукла с раскосыми блестящими глазами из стекла держит в несуразно маленьких ручках музыкальный треугольник и какие-то диковинные вещи. «Это шаман», — вдруг сообразил я. Перед Рудольфом вырастает длинный тощий человек в черной сутане. Он неохотно склоняет голову, ему явно не по нраву то, что пришлось оказывать подобающее почтение императору. На посетителе красная кардинальская шапочка, и я догадываюсь, этот долговязый священнослужитель с губами, застывшими в равнодушной полуулыбке, папский легат, кардинал Маласпина. Он обращается к императору холодно и решительно. Его губы смыкаются и размыкаются, точно острые створки раковины. Я прислушиваюсь и начинаю вникать в смысл речи. Посему ваше величество навлечет на себя неразумные попреки. Невежественная толпа поставит вам в укор покровительство чернокнижникам. И не говоря уже о других великих милостях. Предоставление возможности свободно проживать в католических землях империи тем людям, коих подозревают и притом обоснованно в сношениях с нечистой силой. Император дергает хищной птичьей головой. «Бабье сплетни! Англичанин-алхимик, а алхимия, друг мой, проходит по ведомству знания. Вам, церковникам, не остановить стремление человеческого духа, который благодаря постижению скверной в тайнах природы лишь тем более благоговейно подступает к пресвятым таинствам Всевышнего. «Ради постижения, дарованной им великой милости сего познания», — завершает кардинал. Желтые огоньки, разгоревшиеся в глазах императора, скрылись под опустившимися дряблыми сморщенными веками. Лишь отвисшая нижняя губа подрагивает, выдавая подавленную усмешку. Неизменно холодная улыбка кардинала стала заметнее. Он уверен в своем превосходстве. Каким бы ни было наше рассуждение об алхимии, сей родовитый англичанин, а равно и его подозрительный сотоварищ, открыто заявляли, что не получение золота и серебра ставят себе целью, а желают с помощью колдовства и чародейства добиться могущества над своей бренной плотью, дабы силу и собственной своей воли преодолеть смерть. О чем имеется подробный и обстоятельный донос? «Именем Господа нашего Иисуса Христа и святого его наместника на земле обвиняю презренного Джона Ди и его подручного в занятии богомерзкими искусствами, кощунственной черной магией, караемыми смертью ныне на земле и присно в гиене огненной. Власти светской верен меч, дабы не смело уклониться от исполнения своего долга, ибо уклонение означало бы пагубу для христианского мира». «Вы, Ваше Величество, конечно, понимаете, что поставлено на карту». Рудольф, постукивая пальцем по витрине с куклой шамана, ворчливо ответил. «Прикажете отправить всех шутов и язычников в темницы Ватикана и на костры, разожженные вашими попами невеждами? Его святейшество меня знает, у него не возникнет сомнений относительно искренности моей веры, как и в том, что я ревностно исполняю свой христианский долг. Но не след ему ставить меня слугой своих слуг, стерегущих каждый мой шаг. Не то дойдет, пожалуй, до того, что мне же на подпись принесут смертный приговор Рудольфу Габсбургу, властителю Священной Римской империи, осужденному за чернокнижие. Ваше Величество, вы назначаете меру и предел светской власти в империи. Вы сами себе судья, но вам ответ держать перед Божьим судом. Вам знать чем воздастся Рудольфу Габсбургскому. «Куш, поп, не зарывайся!» — прошепел император. Кардинал Малоспина отпрянул, дернувшись точно змея, получивший удар орлиным клювом. Поджал губы, криво усмехнулся. «Услуг господних, кое смиренно следует примеру Учителя Небесного, даже когда они оплеваны и истерзаны, на устах лишь одно — хвалы Всевышнему». «А в сердце замысел предательства!» — живо подхватил император. Кардинал медленно отвесил низкий поклон. «Мы предаем при малейшей возможности. Предаем тьму свету, слабость, силе, обманщика бдительному справедливому суду. Джон Ди и его прихвостень исчади самых зловредных разновидностей ереси. На лбу его печать, богохульник, осквернитель святых гробниц, чернокнижник» спознавшийся с еретиками, изобличенными в союзе с дьяволом. Думаю, его святейшество папа немало огорчится, если, не дождавшись известных шагов светской власти, будет вынужден принять свои меры. По завершении процесса Джона Ди наместник Божий, как велит закон, объявит о всем миру, а таковое известие нанесет тихчайший урон престижу императорской власти. Император пронзил кардинала горящим взглядом, полным ненависти. Но уже не осмелился щелкнуть клювом. Орел упустил змею из когтей. И с угрюмым клёкотом нахохлился, понуро втянув голову в плечи.